Глава 12. Будет звонкий звук эсэмэски. Протираю глаза. Не встаю с постели, рука тянется к тумбочке, на ней телефон, читаю сообщение Тааро. Привет. Не против пообедать вместе? Могу заехать за тобой. Как и думала, к утру плохое настроение улетучивается и с радостью пишу. Давай. Хорошо. Буду у тебя в час дня. Ответ приходит через минуту. Телефон помещается на место, откидываюсь на подушку, на лице сияет счастливая улыбка. Приятно, что день начинается с приглашения Аару на очередное свидание. Не спеша поднимаюсь с кровати, руки распахивают занавески, чтобы впустить дневной свет. Выглядываю в окно, на стоянке мой Скупи. Ого. Парень пригнал его ночью. Приятно, что заботится. Со светлой улыбкой направляюсь в ванную приводить себя в порядок. Времени до обеда много, но сегодня нужно выглядеть превосходно. Мою голову на волосы наношу как у свою маску, пахнет потрясающе. Кроме того, после тайской косметики волосы выглядят великолепно. Крашу глаза, но не ярко, чтобы выглядеть естественно в дневном свете. Подвожу губы прозрачным блеском, выхожу из ванной, и из шкафа вынимаю свое самое любимое платье светло-розового цвета. Оно не прикрывает стройные ноги. Грудь и тонкая талия выгодно подчеркнуты. А заканчиваю образ дорогими духами. Брызги летят за уши и на запястья. Не помню, как флакон очутился в дорожной сумке. Должно быть, остался с прошлой поездки, но очень удачно вспомнил о нём. Выбирать особо не Духи одни. Но лучше с ними, чем без. Пора заканчивать со сборами. Оглядываю себя в небольшое зеркало на туалетном столике, как вдруг слышу, что с улицы сигналят. Подбегаю к окну на парковке Аару. Сердце бьётся очищённо, хватает телефон, взгляд падает на время. Без пятнадцати час Аару приехал раньше». Хорошо, что собралась заранее, думаю, я пока выхожу на улицу. Пришелец ждет на мотоцикле, мотор не заглушен, как всегда улыбается. Быстрым шагом иду к нему. «Привет!» «Куда поедем?» Залезаю на заднее сиденье. От близости Ару кровь приливает к коже. «Зу Шритану есть отличный ресторан прямо на берегу моря», — говорит Ару. «Уверен, тебе понравится. Готово?» Киваю, и байкер срывается с места. Минуем деревню Шритану, а Ро выезжает на бетонированную дорогу, ведущую вдоль берега. Открывается прекрасный вид на море. Едем меньше минуты, и парень сворачивает на парковку. Мотоцикл остается на ней. Проходим на зеленую территорию ресторана, в заведении по-летнему уютно. Вместо потолка небо, вместо пола трава. Ресторан размещается на внушительной площади, но строение с кухней небольшое. Остальное место занимает... Беседки, раскиданные по зеленому берегу. К каждой из них тянутся узкие тропинки, вымощенные кирпичом. Минуем несколько беседок. В них обедают люди, слышны негромкие разговоры. Ару примечает в свободную, занимаем ее. Мигом подбегает официант, молодой таец, подает меню. Просматриваю несколько страниц и понимаю, что ресторан вегетарианский. Неудивительно, чего еще ожидать от пришельца. Мой спутник, как обычно, заказывает фрукты и шейк... Я же останавливаю выбор на вегетарианском варианте тайского блюда «Грин Заказ принят. Официант с улыбкой удаляется. Ру переводит взгляд на меня, лицо немного обеспокоено. «Извини, вчера ничем не обидел», — вкратчиво спрашивает пришелец. «Тебе понравилась морская прогулка?» «Конечно», — отвечаю я, но отвожу глаза в сторону. «Просто ты быстро попрощалась?» Подумал, что сделал глупость или сказал лишнее. «Извини, если обидел». «Нет, нет, нет, все в порядке», — качаю головой. «Самой неудобно, что пришлось практически избежать от Аара». С утра встала с полной уверенностью, что благополучно придумала проблему и тем самым заставила волноваться не только себя, но и его. В последнее время замечаю за собой склонность сочинять много лишнего. «Вот же мой друг рядом со мной, а не с Марой». «Прогулка на море была изумительной», — заверяю я. А знакомство с эпохой превзошло все ожидания. Бесценный опыт. Впервые в жизни общалась с растением. Вспоминая вчерашние приключения, глаза сияют. Ару немного расслабляется, на лице полуулыбка. «Можем повторить», — говорит пришелец. «Если есть особые пожелания или просьбы, просто скажи». «Да, пожалуй, у меня есть кое-какие желания, но каждое касается только тебя, Ару. Я не решаюсь откровенно озвучить их. Может быть, в другой раз. Парень же не просит выкладывать немедля. Но очень интересно узнать, как целуется пришелец, какие ощущения возникают при этом. Официант приносит заказ. Блюда опускаются на стол. Таец извиняется, что прервал разговор. Принимается за еду. Я не завтракала, поэтому плетаю за обе щеки, хотя блюдо достаточно острое. Гринкари полностью захватывает внимание, и я не сразу замечаю, что к беседке подходят. «Привет!» — звучит надо мной голос Мары. Вздрагиваю. Голова отрывается от тарелки. Рядом с беседкой Мара Сергей Мстислав, как всегда одеты в черное. «Добрый день, Аня!» — Сергей смотрит на меня с широкой улыбкой. «Привет!» — слегка теряюсь. «Что делаете в этом месте?» — спрашивает Мара. «Обедаем, как видишь», — отвечает Ааро, его лицо напрягается. м, -м, -м понятно!» Многозначительно растягивает Мара. «Ничего особенного. Просто любовная парочка надумала покушать в ресторане на берегу моря». «Мы не пара», — резко отвечает пришелец. «Между мной и Анной ничего нет». От неожиданности роняю ложку в зеленый суп. Брызги летят на розовое платье, все поворачиваются ко мне. Дрожащая рука тянется за салфеткой, начиная вытирать одежду. Губы Мары шевелятся». Девушка говорит Саару, но слова проходят мимо меня. Не могу поверить своим ушам. Неужели мой спутник не воспринимает наши отношения всерьез? А зачем же постоянно приглашает встретиться с ним? Единственное верное объяснение у этого парня связи и с Марой и со мной. Пора признать, что интуиция не подводит. Чувствую, как в груди закипает ярость, щеки багровеют от сильных чувств, аппетит как рукой сняло, Гринкари больше не лезет из лоб я смотрю на пришельца, но в этот момент его взгляд прикован к другой. «Аару, можно тебя на пару слов?» — спрашивает Мара. «Хорошо». Рука парня откладывает вилку. Спутник бросает на меня быстрый взгляд, но его внимание мигом переключается на Мару, вместе с ней отходит от беседки. Чтобы не расстраиваться, еще больше стараюсь отвести глаза от сладкой парочки, опускаю их в стол, смотрю на тарелку, но не вижу ее. Тем временем Сергей занимает место Аару. «Отлично выглядишь!» На лице парня улыбка. «Не замечает, что сейчас взорвусь». «Спасибо!» Процеживаю сквозь зубы. Едва держу себя в руках. Мстислав прислаживается рядом, руки скрещены на груди. «Как панган!» Продолжает беседу Сергей. «Надеюсь, не весь остров объездила. Предложение прогуляться в селе показал бы красивые места!» Вздыхаю и поднимаю глаза на него. Парень продолжает беззаботно улыбаться. «Знаешь, а неплохая мысль», — отвечаю я, отчего губы Сергея расплываются еще шире. «Не считаю прогулку с лучшим другом Мара отличной идеей, но за меня говорят ревность и злость». «И почему бы не прокатиться прямо сейчас?» «Предлагаю я...» Парень приоткрывает глаза от удивления, но не перестает улыбаться. Забавное выражение лица. «Я бы прыснул от смеха, если бы не гнев». «Конечно! Поехали!» — Сергей отвечает не сразу, будто не верит привалившему счастью. Встаем из-за стола. «Доберетесь автостопом, хорошо?» — Сергей обращается к Мстиславу. Молчаливый друг кивает. «Мы движемся к выходу из ресторана. Не выдерживаю, сердце ноет. Оглядываюсь. А Аару неподалеку от беседки разговаривает с Марей, а лицо виноватое. Должно быть, ей тоже приходится не сладко. Отчитывает пришельца за измену. Мой друг замечает, что мы с Сергеем выходим из ресторана и начинает нервно оглядываться. По виду понятно, что Ааро перестал слушать Мару, хотя девушка говорит без остановки, ее руки активно жестикулируют. С губ срывается вздох, отворачиваюсь от них. Голова опускается, ноги плетутся за Сергеем, выхожу на парковку. Останавливаемся у черного пикапа, того же, что засветился на повороте в Шритану. Вчера из него вылезла Мара. Значит, машина принадлежит темной троице. Вспоминания о вчерашнем инциденте еще больше убеждают в том, что пришелец крутит шашни с Марой. Сергей открывает дверь пассажирского сиденья. Залезая в пикап с опущенной головой, парень занимает место водителя. Машина заводится, и я говорю. «Прости. Неважно, себя чувствую. Должно быть, Гринкари оказался несвежим. Можешь отвезти меня домой, пожалуйста?» Улыбка сползает с лица водителя, смотрит обеспокоенными глазами. «Конечно. Дорогу покажешь?» «Да. Прости, неожиданно прихватило. «Ну, ничего страшного. Прогуляемся в следующий раз». «Хорошо». Киваю я, и Сергей снова улыбается. «Едем в тишине. Изредка говорю, в какую сторону поворачивать. Не хочу разговаривать, и парень не трогает меня, следит за дорогой. Верит, что новоиспечённой подруге нехорошо. А с другой стороны, я почти не вру. Действительно, ужасно плохо. Да вот только к тут совсем ни при чем. Доезжаем до резорта. Со словами благодарности вылезаю из машины и бреду к дому. Потухшие глаза провожают отъезжающий пикап, поднимаюсь на веранду, отодвигаю стул и сажусь за стол, локти упираются в деревянную поверхность. Обхватываю голову руками. Так тошно, что Гринкаре на самом деле готов вылезти наружу. Я одна, и злость испаряется. Остается лишь опустошение и непонимание, что делать дальше. А еще... «Рассказывал про табу. Пришельцы не встречаются с земными женщинами». «Ага, конечно. Сам же пытается завести отношения сразу с двумя. Невыносимо больно думать о Баару. Я тру лоб ладонью, будто незатейливое движение сотрет мысли о нем». «Издалека доносится рев мотоцикла. Перевожу взгляд на песчаную тропу, которая тянется от основной дороги к резорту. Только не он. Подскакиваю со стула. Мотоцикл остается на парковке». Ааро бежит в сторону дома, должно быть, проследил за пикапом. «Анна!» — парень летает на веранду. «Не подходи!» — говорю холодным тоном, голова не поднимается. «Что случилось? Чем я тебя расстроил?» — голос пришельца дрожит. «Еще и спрашивает. Я знаю про твои отношения с Марой. Можно было и раньше сказать, что я не единственная земная женщина, с которой ты хотел бы познакомиться поближе». «Что?» В недоумении вскрикивает пришелец. «У меня нет отношений с Марой и ни с кем другим!» «Я... знаю...» Произношу громче, чем нужно, и слышу, как слова пересекают слезы. «Я знаю и то, что я тебе не пара!» «Тоже это прекрасно уяснила!» Брови Ару подскакивают вверх, плечи опускаются, в глазах беспокойство. Пришелец часто моргает, но не рискует подойти ближе. «Еще вчера поняла, что между вами не просто общение!» Продолжая со слезами на глазах... Все стало ясно после того, как проехал нужный поворот, лишь бы Мара не увидела, что ты со мной. «Анна, ну ты неправильно все понимаешь!» Собеседник старается говорить спокойно, но не получается. На то есть причины. «И какие же?» — выкрикиваю я, изо рта вырывается всхлип. «Ты должна поверить мне». Парень пытается подойти, чтобы взять за руку, но я резко отталкиваю его. «Больше не желаю доверять!» — почти ору я. «Веришь мужчинам, а потом страдаешь?» Слезы продолжают течь по лицу. Пришилец застывает напротив, рот разинут, боится прикоснуться ко мне. «Я никому не раскрою твою тайну. Но, пожалуйста, просто уйди!» На удивление голос звучит тихо и спокойно. «Не хочу тебя видеть!» Несколько мгновений на лице парня отображается борьба, губы поджаты, Вижу, что аробь пересиливает желание приблизиться. Наконец кивает и бежит вниз по лестнице. Быстрым шагом доходит до мотоцикла, а железный конь подает голос и срывается с места. Подрёв, байка, рыдания звучат еще громче. Спина прислоняется к стене, сползая вниз, голова опускается на руки. Я обещала, что не буду влюбляться в ветреных мужчин. Прошлый опыт неплохо, настучал по голове, давно уже дала зарок Почему же снова? Разбитая и в слезах. Успокаивает одно, мы не успели зайти так далеко, как хотелось бы. Не правда ли успокаивает? Упущенные возможности не смягчают, боль, не сбывшиеся надежды тяжким грузом давят на сердце. Хочется большего, но отношения заканчиваются, не успев даже толком начаться. Медленно поднимаюсь на ноги, утираю слезы тыльной стороной ладони, подтухшая, захожу в дом.